Глава двадцать Мы выверили время вплоть до последней минуты. Хватило даже на продолжительный поцелуй, во время которого золото благородно отвернулся. Мне не хотелось отстраняться от Конана и не хотелось, чтобы он отпускал меня. Этот последний поцелуй подкосил меня. Из-за него я теперь опаздывала. Думая о тепле и вкусе губ Конана на своих губах, я повернула не в тот поворот. А когда заметила это, назад пришлось возвращаться задом наперед целых три пролета. Наконец, оказавшись у вентиляционной решетки своей ванной комнаты, я уже потянула ее на себя, как вдруг справа от меня что-то отчетливо заскрежетало металл по металлу. Резко повернув голову, я увидела, как кто-то, повторяя мой пример, залезает в вентиляционную шахту. Увидев знакомую голову, мои глаза округлились до предела. Дикая! Ошарашенным полушепотом воскликнула я. Тринидад, все еще не залезшая в шахту до конца, резко повернула голову в моем направлении. «Твою шатрышку, отмороженная! Какого хрена ты здесь делаешь?» Мы обе были поражены встречей друг друга в таком месте и при таких обстоятельствах, и обе не скрывали этого. «Я возвращаюсь в свой номер», я, наконец, ответила на вопрос о том, Какого хрена я здесь делаю? А ты что здесь забыла? Только возвращаешься? Так вот, из-за чего шумиха в коридоре среди слуг поднялась. Тебя, что ли, потеряли? Обход уже был? Две минуты назад мужской знак 20-1107 в последний раз заглядывал в мой номер. Значит, и в твой номер уже заглянули и не нашли тебя там. Давай быстро дуй сюда. Скажем, что ты была у меня. Поспешно вставив решетку назад в пазы, Уже спустя несколько секунд я спускалась в ванную комнату номера Дикой. Тот факт, что прямо под моим люком был установлен стул, заставил меня мысленно ухмыльнуться. А мне стул для того, чтобы подтянуться, нужен не был. Кажется, мне начинает нравиться быть металлом. Стоило мне только закрыть решетку над своей головой и спрыгнуть на пол, как Дикая вцепилась в меня требовательным тоном и широко распахнутыми глазами. «Что ты делала в вентиляционной шахте?» Она так забавно упиралась руками в бока, что я едва удержалась от непроизвольной улыбки. «А ты что собиралась там делать?» «Хотела разведать обстановку». «А я уже все разведала». «И не взяла меня с собой?» «Как это понимать?» «Подожди». Она вдруг резко сдвинула брови. «Фло сказал, что поил тебя снотворным». «Фло дал мне наводку. Очевидно, он соврал тебе для перестраховки». «Соврал?» «Зря он так». У меня и так проблемы с доверием. Так было нужно. Для перестраховки? О чем вообще речь? Я пыталась подать голос, но она не дала мне и звука выпалить. Ты не взяла меня с собой. Не будет мне прощения за это, да? Мой широко распахнутый взгляд смотрел не на, а через собеседницу. Она ничего мне не ответила. И тогда я вдруг начала с кульминации, вместо того, чтобы начать с самого начала. Я видела Конона. «Чего?» — она действительно не поняла, что именно я сейчас сказала. «Я видела Конона, повторила я. «Какого еще? стой. Конона? Ты видела твоего Конана?» «Да». «Разве он не остался в Северной Америке?» «Оказывается, незадолго после того, как я вошла в Криосон, он тоже ушел в него. Наши криокапсулы из подгорного города выкрали лиф с Айзеком, так что мы вместе были доставлены на этот материк, а после нас разделили». «Меня забросили в падок, а Конана оставили в парадизаре. Когда он пробудился, он увидел меня в падоке и повлиял на мое спасение». «Повлиял?» «Каким образом?» «Я вставилась в стену». «С чего начать?» «С того, что Конан теперь тоже металл?» «Или с того, каким образом он обратился в металл?» «Или рассказать о роли абсолютного, или...» «Получается, Конан оберегал тебя даже на расстоянии?» «Вдруг заухмылялась дикая. Как романтично». Я уже хотела произнести что-то вроде «От тебя оберегал Титан», чтобы сполна насладиться ее возмущением на этот счет, но не успела. В номер Дикой громко постучали. Я сидела в кресле, а Дикая стояла между мной, вошедшей в ее номер женским знаком 38-1732, которая смотрела на меня ошарашенным взглядом. Но я была уверена в том, что вы должны быть в своем номере. Непонимающим тоном сообщила мне женский номер 38-1732. «Я видела, как вы заходили в свой номер, и не видела, как вы выходили. Что ж, видимо, ты как-то проморгала», — Дикая поджала губы. «Или тебе показалось?» «Но мужской знак 20-1107...» «Три минуты назад заходил к вам и не видел здесь ее», — продолжала настаивать женский знак 38-1732. Он ее не видел, потому что в момент его прихода она находилась в уборной. Не расстраивайся, такое бывает. Рассеянное внимание после напряженного трудового дня. Джеки еще немного побудет в моем номере, можешь уходить. Не отрывая от меня непонимающего, удивленного взгляда, женский знак 38-1732 сделала шаг назад, и Дикая наконец закрыла перед ней дверь. Это было грубое вранье, но в конце концов, Мы стремились остаться не пойманными, а непонятыми. Отодя от двери и остановившись в паре шагов от меня, Дикая снова врезалась руками в бока и на выдохе выдала. «В следующий раз думай, прежде чем так рисковать». Упираясь указательным пальцем в висок и смотря куда-то в пространство, я лишь выдала сосредоточенное угу. Спустя несколько секунд, выйдя из прострации, я резко поднялась, но все еще не знала, с чего начать или чем продолжить. Мне помогло, что Дика решила прийти мне на помощь. «Какой ты металл?» «Я тантал». На выдохе, едва уловимо ухмыльнувшись, назвалась я. «Расскажи, как это?» В глазах Дикой неожиданно появились озарные огоньки. «Какие ощущения от обращения?» Сосредоточившись, я слегка нахмурилась. Начальная неосознанность сильно подкашивала. Лучше было бы, конечно, с самого начала знать, что со мной происходит. И, похоже, эмоции теперь моя хилесова пята. Их очень тяжело контролировать. А еще ощущение безграничной физической силы, как будто я могу камни стирать в крошку всего лишь усилием пальцев. Я словно не в своем теле. Мышцы стали работать как механизмы, не требующие обслуживания. Мускулатура заметно выросла и словно подточилась, будто подкорректировалась в лучшую сторону. Ощущение, словно я, своя собственная улучшенная подделка. Или лучше сказать, переделка. Я вся как будто другая, только душа и осталась все той же. «Джеки, у тебя губы посинели!» Прищурившись, дикая чуть подалась вперед и вдруг растянулась в искренней улыбке. «Ты что, с Конаном сосалась?» Она так по-детски произнесла эти слова, с такой наивной интонацией и при этом так искренне разулыбалась, что у меня защемило сердце. Впервые увидев тренедат не бойца, а восемнадцатилетнего ребенка, Сначала я испытала неожиданное умиление, но мысль о том, что это зрелище может быть не только первым, но и последним за всю историю нашего знакомства заставила меня резко испытать неподдельную грусть. Мои эмоции продолжали меня удивлять. Да, мы немного поцеловались. Я прикусила нижнюю губу. Услышав от меня признание, подруга довольно хлопнула в ладоши. Я так и знала. И как оно? После шести лет заморозки. Вы не разучились целоваться? Да этому вроде как невозможно разучиться. Я и забыла, что говорю с незнавшей мужчину девушкой. Надеюсь, вы занимались не только поцелуями, но и чем-то более полезным. У нас не было возможности потрахаться. Нет, отмороженная фу! Я о том, обсуждали ли вы варианты того, как можно выбраться из этого замкнутого со всех сторон города. Может, у твоего бойфренда было время изучить местную топографию или местную безопасность? Да, соберись! Она пощелкала пальцами у меня перед глазами. Ты больше не в объятиях Конона. Что значит твою да? Будет побег. Хорошо, продолжай. Как со слепым котенком издевательски засюсюкала она, я поняла, что мне действительно пора бы уже вернуться к реальности. Проход в силовом поле Пардизара открывается лишь в крайних случаях. Такой крайний случай должен случиться завтра, когда делегация отделения ума выдвинется из Пардизара. У нас будет возможность выехать отсюда в составе колонны, сопроводителей делегации Делениума. У кого это у нас? Учти, мы не можем бросить вывода о бракадабру сладкого и О них и речь. Больше никого взять мы не смогли бы, даже если бы захотели. Мест в вездеходе, на котором мы будем пробовать выезжать, хватит только на нашу компанию. Не проблема. Значит, выдвигаться будем шестером. Погоди, а что, Фло? О нем ничего не было сказано. Но, думаю, раз он направил меня к Конану, значит, он в курсе всего, что должно произойти. Это не может быть ловушкой. Эй, речь идет о Конане. Да, но не о нем одном. Здесь, как минимум, замешан еще и Фло, а он уже обвел меня вокруг пальца, заверив меня в том, что сегодня ты, якобы, должна спать беспробудным сном. Это было необходимо для того, чтобы ты дождалась моего возвращения. Но ты все равно надумалась переться в шахту. «Даже не рассчитывай на мои извинения за то, что меня невозможно контролировать». «Ладно, послушай, я доверяю Конану как себе самой. Что значит, что ты тоже можешь ему доверять? Ведь ты мне доверяешь?» Дикая немного покусала губы. «Да, пожалуй, твоей веры в неизвестного мне парня будет достаточно для моего доверия. Я так и не поняла, иронизирует ли она или все же говорит серьезно. Что с твоим лицом?» Вдруг поинтересовалась она, и я внезапно поняла, что, оказывается, зависла на целых полминуты. Просто впервые осознала, что кого-то нам все-таки придется оставить здесь, в Парадизаре. Да, я взяла бы своего парнишку, мужской знак 20 семь, хотя не уверена, что он смог бы долго продержаться за пределами, хотя и угнетающего его, но в то же время относительно безопасного для его персоны города. Люди вроде него обычно попадают на зубы блуждающих в качестве первых блюд. Слышала, будто абракадабра прикипела к своему мужскому знаку 10-110. Да и твоя, женский знак 38-1732, тоже создает впечатление хорошего человека. Но с обслугой пришлось бы сложнее в плане рисков. У нас не может быть гарантий, что кто-то из них не вздумает сдать нас. И у некоторых из них есть семьи, так что... Да я даже не о слугах. Дикая, заинтересованно приподняла брови, и я мученически вздохнула. «Лив, ты серьезно? Ты ведь даже не знаешь. Это она потрудилась забросить меня в падок. Видимо, не хотела встречаться со мной. Может, стыдилась посмотреть мне в глаза после того, что уже сделала мне. А время моего пробуждения уже наступало. Честно говоря, я предполагала нечто подобное. Так что ты меня сейчас не удивила ни на один процент. Но она моя сестра. Она заморозила тебя, фактически отобрала у тебя кусок жизни, почти разлучила тебя с Конаном, забросила тебя в падок. Из-за нее ты прошла через конкур. Вообще у тебя были все шансы погибнуть. Ты в буквальном смысле выжила чудом. А теперь рассказываешь мне, что сожалеешь о том, что мы не можем взять с собой твою родную злодейку? Тебе не понять. У тебя нет братьев или сестер без обид. Знаешь, я думаю, ты как-нибудь это переживешь. В ответ вскинула руки дикая, словно в попытке отстраниться от моей боли. Ты лучше скажи мне, какие у тебя дальше планы. Ты о чем? Но прежде ты собиралась в Северную Америку, но теперь Конан здесь. Спрятав руки в карманы штанов, она встряхнула плечами. Какие дальше планы? Я поняла, к чему она клонит, и мне вдруг понравился ее вопрос. Бежать мы будем прямиком в рудник, так что, думаю, если все сложится неплохо, «Северная Америка меня теперь не так сильно интересует, как прежде. Ведь Конан теперь вправду здесь». «Здорово». Я заметила, как она старается скрыть неподдельную радость от моего ответа, опуская свой заискивающий взгляд в пол и закусывая нижнюю губу, стремящуюся поднять свои уголки в удовлетворенные улыбке. Она буквально заставила себя посмотреть на меня снова, но ее глаза все еще выдавали искру ее плохо скрываемой радости. «Вам понравится в руднике. Сначала утвердительно, затем резкий приход. Надеюсь. Во всяком случае, я позабочусь об этом. Да, будет здорово познакомить тебя с моими близкими и друзьями». «Да, будет здорово», — искренне улыбнулась в ответ я. Дикая сдвинула брови, все еще пытаясь скрыть свое воодушевление моим возможным соседством с ее персоной. Но у нее все еще плохо получалось тушить эту неконтролируемую эмоцию радости. Каким образом будет организован побег? Подойдя к стулу, она резко развернула его к себе и, усевшись на него, врезалась в меня внимательным взглядом. Мне нужны мельчайшие подробности.